На Руси. Василий I. Сын и внук Дмитрия Донского, оба Василии, к сожалению, правили долго. Первый 36 лет, второй 37. Как не без горечи пишет Костомаров, племя Всеволода Большое Гнездо вообще не блистало избытком выдающихся талантов, за исключением разве одного Александра Невского. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия.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 Впрочем, как я уже писал, к Донскому этот историк слишком суров. Невзирая на все недостатки, Дмитрий Иванович может считаться действительно крупной личностью. Его наследникам государство досталось, с одной стороны, ослабленным событиями 1382 года, с другой, сохранившим все качества, необходимые для роста и развития. С устранением внешней угрозы и ослаблением татарского давления оно стало быстро усиливаться, иногда вопреки действиям правителей. Начальная точка долгого периода, приведшего к восстановлению фактической независимости Руси, юридической, была зафиксирована позднее, уже во времена Ивана III, находилась очень низко. Централизационный процесс был нарушен, государство существенно регрессировало. Однако в 1395 году, всего через шесть лет после того, как даже не сам Тахтамыш, а его посланник, возвел Василия Дмитриевича на Великокняжеский престол, Власть Золотой Орды надломилась и больше в прежнем масштабе никогда уже не восстанавливалась. Вплоть до похода Едигея, как мы помним, не слишком триумфального, небольшие татарские отряды всего трижды тревожили русское приграничье и всякий раз бывали отогнаны. Часто сменявшимся ханом, которые требовали выхода, Василий Дмитриевич лгал, что Русь оскудела людьми, и брать Даннескова. Сам же при этом стремительно богател, поскольку оставлял собранные средства в своей казне. Татары, за исключением короткой войны с Едигеем, не были для этого монарха главной проблемой. Гораздо больше его заботили сложности в отношениях с Новгородом и, в особенности, дела литовские. Витовт, отец великой княгини Софии Витовтовны, плохо ладил со своим зятем. Оба были алчны до чужих земель. Василий начал с того, что прибрал к рукам Нижний Новгород и Муром. Витовт в это время завладел Смоленском. Литовская территория расширилась на восток до течения Оки и до Можайска. Витовту принадлежала даже Тула. Богатейшая новгородско-псковская земля, элита, которая традиционно лавировала между различными политическими центрами, оказалась яблоком раздора между Литвой и Москвой. Позиции последней усилились после того, как Витовт в 1399 году Потерпел крупное поражение в войне с Ордой. Ему пришлось отказаться от претензий на Псков, куда с этих пор Москва начала сажать своих наместников. Василий Дмитриевич, в свою очередь, перестал претендовать на Придвинский край, перешедший под управление Литвы. Равновесие, однако, сохранялось недолго. В 1406 году началась Большая русско-литовская война. Причиной стала ситуация вокруг Смоленска. Этот русский город, совсем недавно столица независимого великого княжества, присоединенного Литвой, не хотел забывать о вольных временах. Еще в 1401 году, когда Витовт не успел оправиться после разгрома на Ворскле, смоляне восстали, убили литовского наместника и призвали к себе своего бывшего князя Юрия Святославича. Витовт дважды пытался вернуть себе город, но неудачно. Наконец, в 1405 году он пришел с большим войском, осадил Смоленск по всей фортификационной науке с использованием артиллерии и сумел разрушить стены огнем орудий. Смоленск был вынужден покориться. Новое оружие Огнестрельное оружие стало распространяться в Европе, в том числе в Восточной, со второй половины XIV века. Главным образом оно использовалось при осаде и обороне крепостей. Русские, по-видимому, впервые обзавелись пушками в конце 1370-х годов. Пороховые орудия могли быть завезены и с запада, и с востока, где они появились несколько раньше, чем в Европе. Во всяком случае, во время трехдневной осады Москвы войсками Тахтамыша в 1382 году летопись упоминает не только пушки, но и тюфики, примитивные ружья восточной работы. По-тюркски это слово значит «трубка». В 15 веке появились и пищали, нечто среднее между ручным и стационарным огнестрельным оружием. Из пищалей обычно стреляли с крепостных стен. Собственное производство новой военной техники на Руси началось не раньше середины 15-го столетия, в Москве и в Твери. Активно развиваться пушечное дело стало лишь при Иване III. Витовт придавал артиллерии большое значение и при пушечном литье не скупился на расходы. Известно, что во время очередной войны с Новгородом в 1428 году он привез для осады крепости Остров огромное орудие, изготовленное немецким мастером Николасом. Пушку тащили 40 лошадей, она называлась Галка. Заряд у этого чудища был такой мощи, что первый же выстрел не только разбил вдребезги крепостную башню, но разорвал саму пушку, переубивав всех, кто возле нее был, включая и мастера Николаса. Окрыленный взятием Смоленска, Витовт пошел дальше, на Псковщину, тем самым нарушив договоренность с Москвой. Кроме того, литовский правитель потребовал, чтобы Новгород принял к себе князем его двоюродного брата Лугвина. Новгородцы послушались, но псковитяне обратились за помощью к Василию Дмитриевичу. Война тянулась два с лишним года и закончилась безрезультатно. У каждой из сторон были свои удачи и неудачи. Москве очень повезло, когда видный литовский князь Свидригайло, сын великого Ольгерда, ушел от Витовта к Василию. Тот на радостях наградил перебежчика обширными землями, пожаловав ему даже город Владимир. Зато Витовт летом 1408 года пошел с войском прямо на Москву. До сражения дело, правда, не дошло. Тесть с зятем, наконец, подписали перемирие. Как уже было рассказано, осенью того же года Москву чуть не взял ордынский правитель Едигей, Но этому предшествовали некоторые интересные события. Началось с того, что Беклярбек -Бек предложил Москве свою военную помощь против Витовта, заклятого его врага. Василий Дмитриевич с благодарностью согласился. Из Орды прибыл большой ордынский отряд, из-за чего литовцы собственные были вынуждены прекратить войну. После этого великий князь распустил армию, в которой теперь отпала необходимость. И тут выяснилось, что татарская помощь была частью большого коварного плана. Едигей готовился сам напасть на Русь, но не имел достаточно сил. Когда же Василий остался без войска, Едигей тайно выступил в поход, и чуть не повторилась трагедия 1382 года. Москву спасли два обстоятельства. Ордынский доброжелатель, предупредивший великого князя о нападении, и умелая оборона Кремля, которой руководил князь Владимир Хоробрый. Сам-то государь, как мы помним, оказался не на высоте положения и предпочел уйти в безопасное место. Оценивая фигуру этого монарха, Платонов называет его человеком безличным и осторожным. Пожалуй, следует добавить, что Василий I не отличался дальновидностью в своей внутренней политике. На первый взгляд, итоги длинного княжения Василия Дмитриевича кажутся блистательными, или во всяком случае впечатляющими. При нем Москва начала вести себя с Ордой много смелее и перестала платить ежегодный выход. Территория Великого княжества значительно расширилась на востоке, а на северо-западе его влияние укрепилось. Все так. Однако нужно учитывать, что в этот период вокруг Москвы сложилась исключительно выгодная обстановка, когда ее враги истощали друг друга войнами. Золотая Орда фактически развалилась. А самый могущественный восточноевропейский государь Витовт тратил основные силы на войны с татарами и Тевтонским орденом. Будь Василий I поспособнее и порешительнее, он мог бы использовать такую ситуацию с большей пользой для своей страны. Хуже всего было то, что в эти тучные годы созрела опасная внутрирусская проблема, которая перешла в критическую фазу при следующем государе – Василии Васильевичи. Начало семейной ссоры В процессе государственной централизации, который происходил на протяжении XIV и XV столетий, следует разделять два основных этапа. Сначала решалось, вокруг какой географической точки будет собираться Русь. Вследствие соединения случайных и неслучайных обстоятельств, эта миссия досталась Москве. В пятнадцатом веке московского первенства всерьез никто уже не оспаривал, но возник другой конфликт. Негде, а «кто». Какой ветви сложившейся правящей династии достанется власть? То есть разлад принял внутрисемейный характер. У этой проблемы тоже было два аспекта – системный и личный. Первый выражался в том, что ранее московское государство, по сути дела, представляло собой конгломерат автономных удельных княжеств. По сложившемуся обычаю, великий князь, умирая, завещал каждому из сыновей отдельное владение на правах вотчины. Старший сын и наследник получал львиную долю, но и остальным княжечам доставалось по изрядному куску земли. К тому же юридическое первенство старшего ничем, кроме великокняжеского ярлака, не подкреплялось. Удельные князья обладали всей полнотой власти внутри своих волостей, держали собственную дружину и, бывало, поворачивали ее против государя. Следующим этапом развития государства должен был стать эволюционный переход от удельной структуры к полноценному единовластию, при котором младшие князья из полунезависимых феодалов превращаются в слуг монарха. Василий I ничего не сделал для решения этой трудной задачи. При нем другие околомосковские князья его близкие родственники лишь увеличивали мощь своих уделов. Когда к объективному дефекту государства приложился еще и субъективный, Разразился политический кризис, который вылился в гражданскую войну, длившуюся с перерывами почти 30 лет. Всю середину XV века Русь не столько восстанавливала независимость, сколько воевала сама с собой, истощая свои силы. Субъективным фактором, давшим толчок междоусобицы, как это часто случалось в истории, было ослабление центральной власти. Дело в том, что хотя Василий I правил очень долго и умер, по понятиям того времени, в возрасте пожилом, его старшие сыновья не дожили до зрелых лет, и престол достался ребенку. Повторилась ситуация с выкнижением Дмитрия Донского. Тому было 9 лет, Василию II — 10. Этим немедленно воспользовался дядя мальчика Юрий Дмитриевич, владетель нескольких уделов, в том числе богатого и близкого к столице Звенигорода. Завещание Дмитрия Донского, составленное еще до рождения сыновей Василия Дмитриевича, давало Юрию возможность претендовать на престол. Еще была жива память о древнем лествичном принципе наследования, согласно которому власть переходила от старшего брата к младшему. Так что со времен Калиты на практике осуществлялся обычай отчества и детства, то есть наследование от отца к сыну объяснялось стечением обстоятельств. Либо не было альтернативы, либо внешняя угроза заставляла московский княжеский род держаться заедино. Но сейчас положение было иное. В Москве никто не угрожал. Новый князь был мал и слаб, и Юрий Дмитриевич решил предъявить свои права. В этом конфликте вновь дала себя знать твердая позиция русской церкви и московского боярства, заинтересованных в сохранении установленного порядка. Митрополит Фотий призвал Юрия Дмитриевича покориться племяннику, за которого выступили и бояре. Однако старый князь не подчинился. Он перебрался подальше от Москвы в другой свой город, Галич, близ Костромы, и начал собирать войско. Тогда, по уже сложившемуся обыкновению, в совершенно светское политическое дело решительно вмешалась православная церковь. Митрополит отправился к Юрию Дмитриевичу с увещеваниями. А когда переговоры зашли в тупик, применил сильное средство. Уехал прочь, отказавшись на прощание благословить князя и его город. Тут в Галичи очень кстати начался какой-то мор, и суеверные горожане перепугались. Юрий Дмитриевич кинулся догонять Фотия и кое-как упросил его сменить гнев на милость. Договорились на том, что дядя не станет отбирать у племянника власть силой, а оба поедут в Орду, как решит хан, так и будет. Этот компромисс отлично устраивал Москву, поскольку к этому времени для нее власть ханов уже мало что значила, и ехать в Орду на поклон никто не собирался. Положение маленького Василия упрочилось, когда в 1428 году одним из его регентов стал Витовт, приходившийся князю родным дедом. Право регентства литовскому государю предоставляло завещание Василия I. После этого Юрий Дмитриевич какое-то время вел себя смирно. Но в 1430 году Витовт скончался, и Звенигородско-галицкий князь сразу осмелел. Теперь он сумел настоять на том, чтобы племянник отправился с ним в Орду, где в то время в 1432 году ненадолго утвердился знакомый нам Улук Мухаммед. Он с удовольствием взял на себя роль третейского судьи. В дальнейшем уже перебравшись в Казань, на этом основании он будет предъявлять свои права на верховную власть над Русью. Юрий Дмитриевич был зрелым политиком и имел в ханской ставке влиятельных сторонников, что давало ему уверенность в победе над зеленым московским князем. Но Василий Васильевич сам в разбирательстве не участвовал. Его права отстаивал боярин Иван Всеволож, хитрый и опытный дипломат. Он переиграл Юрия Дмитриевича при помощи интриг и казуистики. Главный аргумент заключался в том, что воля великого хана выше каких-то завещаний и допотопных русских традиций. Не исключено, что залогом успеха стало не мастерство Всеволожа, а все те же взятки. В этом смысле Звенигородские возможности были несопоставимы с московскими. Да и ссориться с сильной московской партией слабому улок Мухаммеду было не с руки. Так или иначе, великокняжеский ярлык остался у Василия Васильевича, а Юрий Дмитриевич получил в утешении город Дмитров с волостью. Поездка в Орду имела для Москвы еще одно полезное следствие. Представитель хана впервые провел торжественную церемонию по возведению Василия в великокняжеское достоинство не во Владимире, а в Москве, которая таким образом сделалась не только фактической, но и юридической столицей государства. Итак, на первом этапе противостояния верх вроде бы взяла московская партия, однако главные события были впереди.